Лучшая практика номер 16. Отслеживайте и пресекайте негативный внутренний диалог. Внутренний диалог сопровождает нас постоянно. Именно через него мы воспринимаем окружающий мир. Характер разговора с самим собой определяет наши реакции на разные ситуации. Внутренние разговоры становятся своеобразной линзой, через которую мы воспринимаем себя, других, и окружающую реальность. Если мы склонны считать всех вокруг меркантильными эгоистами, то и относиться к ним без настороженности и подозрительности будет сложно. Это, в свою очередь, повлияет на то, как нас будут воспринимать люди и определит успех нашего социального взаимодействия. Если мы постоянно жалуемся на манипулирование рынками и доминирование торговых роботов, то любые неудачи в торговле вызовут у нас разочарование и гнев. Ключевой вывод. Внутренний диалог определяет вашу судьбу. Внутренний диалог может принимать множество разрушительных форм. Рассмотрим некоторые из них. Перфекционизм. Люди часто с предубеждением оглядываются на свои действия на рынке и думают, надо было поступить иначе. Это усиливает не только сожаление, но и чувство вины перед самим собой. Со временем ощущение постоянных неудач подрывает уверенность в себе. Негативизм. Иногда разочарование настолько сильное, что остается только ожидание худшего. Мы убеждаем себя, что не получится, а наши действия бессмысленны. Такие негативные, беспомощные и безнадежные мысли мешают использовать благоприятные возможности и усиливают депрессию. Катастрофизация. Когда вы воспринимаете обычные неприятности как нечто непоправимое, то рискуете погрузиться в постоянный страх неудачи. Катастрофизация возникает, когда самые угрожающие и обычно нереалистичные сценарии затмевают все остальное. Например, мысль «а что, если рынок развернется и уничтожит мою прибыль, может быть разумной?» но если она вызывает панику и ощущение прямой угрозы, это уже катастрофизация. Такое мышление порождает сильный стресс, активируя механизм «бей или беги». Обвинение. Иногда мы пытаемся справиться с горечью потерь, перекладывая ответственность и вину на внешние обстоятельства. Мы жалуемся на манипуляторов рынков, несправедливые действия центральных банков, неисправное программное обеспечение, недостоверные исследования и прочие отвлекающие факторы. Эти эмоции, гнев и агрессия мешают принимать взвешенные решения в последующих сделках. Постоянное обвинение других людей подрывает уверенность в себе и неявно поддерживает в нас комплекс жертвы. Чрезмерная самоуверенность. Низкая самооценка часто мешает успешной торговле, но и завышенная может быть проблемой. Она не дает объективно оценивать рыночную информацию. После успешной сделки или периода подъема легко переоценить свои способности и начать строить нереалистичные планы. Однако одна отличная сделка – это еще не доказательство, что вы во всем разобрались. Чрезмерная уверенность ведет к завышенным ожиданиям и стремлению получить быструю прибыль, а это, в свою очередь, чревата неосторожными решениями, просчетами в управлении рисками и неаккуратной торговлей. Сравнение. Самое важное сравнение в оценке себя как трейдера с самим собой в прошлом. Оно подсказывает, учитесь и развиваетесь ли вы. Однако иногда возникает риск погрузиться в самокритику, сравнивая себя с более успешными трейдерами. Это разочаровывает, особенно когда другие зарабатывают, а вы нет. Ориентируясь на других, вы теряете уверенность в своих суждениях и начинаете торговать с оглядкой на мнение и успех других. В итоге вы оказываетесь в ловушке, чувствуя себя подавленными и потерянными среди тех, кто движется в одном направлении. Вы не можете изменить мышление, пока не осознаете его работу ведение когнитивного дневника и внимание к своим мыслям в течение торгового дня позволяет отслеживать негативные и самоуверенные внутренние диалоги на ранних стадиях. Также можно отмечать ситуации, которые их провоцируют, и оценить их конструктивность или деструктивность. Дневник – это инструмент для осознанного самоанализа и практическое средство, которое прерывает деструктивные мысли. Многие из них просто привычки, которые мешают вести хорошую торговлю. Они не отражают вашу истинную оценку ситуации, ту, которую вы бы дали вдумчиво и сосредоточенно. Осознав негативные для торговли мысли, можно избавиться от плохих привычек и заменить автоматическое мышление на целенаправленное рассуждение. Это поможет избежать реактивных решений и сохранять ясное мышление во время торговли.